Глава 13. Мама сообщила нам, что беременна. Мне эта новость принесла огромное облегчение, потому что теперь я могла не признаваться в потере Буфа, по крайней мере, не сейчас. И, возможно, с учётом появления младенца, у меня целый год в запасе прежде, чем придётся предпринять ещё одну попытку спасти его. По опыту я знала, что ради младенца прочая жизнь замирает. Мама выглядела и напряжённой, И радостно взбудораженной и даже счастливой. Собственно, насколько мне было известно, никогда она ещё не выглядела такой счастливой. Так же считала и сестра. И моё решение на некоторое время отложить спасение Буф оказалось оправданным. Мама точно не знала, поняли ли мы, что они с Чарли настолько близки. Мы, разумеется, поняли. Мы же с сестрой видели их вдвоём. Чарли с его волосатой задницей, которая поднималась и опускалась, и маму под ним. заснувшую прямо на коврике у камина. Все было так же, как с учителем крошки Джека, мистером Доддом, как уже упоминалось. То же самое происходило на все том же прикаминном коврике, только в тот раз сна у мамы не было ни в одном глазу. «Мы должны держать это в секрете. Нам не следует говорить об этом», сказала мама, имея в виду младенца, и немедленно принялась выбирать ему имя. «Наверное, назову его Джеком». И мой братишка сказал «Подожди, "Но это же меня так зовут." И мама ответила: "Нет. На самом деле тебя зовут Джеймс. Но мы называем тебя Джеком, потому что имя Джек мне нравится больше, чем имя Джеймс. Тебе придётся вернуться к имени Джеймс, или мы станем тебя звать Джимом или Джимми." Но Джеку не нравились имена Джим и Джимми, так что он перестал разговаривать. "А если это девочка?" спросила сестра. Фиби, ответила мама. Но ну, это точно мальчик. А отец, Чарли, спросила я. И мама ответила: "Ну, конечно", но тон её скорее означал "вероятно" или "возможно" или "я не знаю" или даже "нет". Мы должны были держать её беременность в абсолютном секрете. Нам не разрешалось говорить об этом, если вдруг кто-нибудь окажется рядом. Между собой мы использовали тайный шифр. Будущего младенца мы называли «Ослёнок-колокольчик». Какая глупость! Мне грустно писать об этом. «Ослёнок-колокольчик». Мы говорили, когда колокольчик родится, я свяжу ему кофточку. А крошка Джек при этом хмурился. Ему совсем не улыбалось появление «Ослёнка-колокольчика», ведь тогда бы его переименовали в «Джимми» или «Джима». «Мама!» Как-то сказала сестра: "Может быть, нам стоит уже сейчас начать называть крошку Джека Джимми, чтобы мы привыкли к этому имени до появления ослинка Колокольчика". Она сказала это, чтобы ещё больше расстроить крошку Джека. Ну разве не странно, что брат и сёстры так себя ведут друг с другом? На самом деле, сердце моей сестры разрывалось от того, что крошке Джеку придётся отдать своё имя Колокольчику. И всё же она не могла не сыпать соль на его раны. Но беременность была чудесная, если не брать в расчёт проблемы крошки Джека. Как я уже сказала, мы не видели маму такой счастливой с тех пор, как, ну, в общем, никогда. И она призналась нам, что от заката до рассвета у неё в области таза порхают бабочки, а это по шкале радости на целую ступень круче, чем бабочки в животе, и доступно только женщинам. Мне очень хотелось кому-то рассказать об этом, например, Мелоди, но делать этого не стоило, потому что какой бы милой Мелоди ни была, по-настоящему её интересовала только собственная семья. И если бы я рассказала ей о тайной беременности, она бы непременно поведала мне какой-нибудь собственный тошнотворный секрет. Однажды я поделилась с ней тайной, имеющей касательство к маме, а Мелоди тут же сообщила, что её мама теперь не носит под свободным халатом трусов И пьёт яблочный уксус, дабы побороть повышенную влажность гениталий. Вспомнив всё это, я решила не говорить ничего такого, что могло бы привести к рассказу о чьих-то гениталиях, в особенности гениталиях моей мамы, которые я всегда считала её личным делом. А потом, когда мама была беременна уже несколько месяцев, посреди ночи у неё начался выкидыш. При этом Чарли находился у себя дома. Крови и боли не было ни конца, ни края. Они длились и длились. Сестра вызвала скорую и маму унесли на носилках. Когда её выносили из дома, я сказала: "Не уроните её", чтобы мама поняла, как я забочусь о ней. И фельдшер сказал: "Не беспокойся, милая, мы посредиам людей не роняем", и ободряюще мне улыбнулся. Позже, осознав, что время за полночь и уже никакая не среда, а вовсе четверг, и значит, санитары могли уронить маму, я запаниковала и позволила себе поплакать, притворяясь, будто это просто глупые страхи, хотя испытывала самый настоящий ужас. В пять часов утра мы с сестрой решили приготовить тарталетки с вареньем по рецепту миссис Ланд, чтобы взбодриться. Но это оказалось труднее, чем мы думали, так что мы сдались, прежде чем тесто собралось в мягкий шар и выбросили его в мусорное ведро. Вместо возни с тортолетками мы принялись звонить разным людям, чьи номера были в нашей телефонной книжке. Мы набирали номер и бросали трубку, как только нам отвечали. Сначала шли гудки и гудки, потом сонный голос говорил: "Алло?" с вопросительным знаком на конце. От этих сонных "алло" мы катались по полу со смеху, чуть не описались. Мы даже позвонили папе, и его сонное "алло" оказалось самым смешным. Так что мы снова набрали его номер. Но во второй раз нам стало только грустно. Так что мы решили позвонить Чарли, но не вешать трубку. Ответила какая-то женщина. Она сказала, что Чарли спит и спросила: "По срочному ли вопросу мы звоним?" Я сказала, что маму увезли в королевскую больницу. Наступила пауза, во время которой и я, и женщина поняли, с кем имеют дело. "Извините, я ошиблась номером", сказала я. "Надеюсь, всё будет хорошо, дорогуша", сказала женщина. А потом сестра собрала ужасное постельное бельё и пропитанные кровью полотенца и даже не попросила меня помочь. Она позволила мне лежать на диванчике рядом с Дебби. Она прибралась на кухне и покормила Дебби, и в 8.00 мы собрали крошку Джека и отправились в школу. Джек тянул резину и плакал, и знал, что что-то случилось. Колокольчик уже здесь? спросил он, пока мы стояли у пешеходного перехода. Колокольчик может всё-таки не прибудет, сказала сестра. Но мы точно не знаем, сказала я. Колокольчика определённо не прибудет, сказала сестра мне. Ноздри защепало, будто в нос попал перец, верный признак, что я сейчас заплачу. Я так ждала колокольчика. Он был для меня реальным, и услышу, что он определённо не прибудет, что у номера Я почувствовала, как моё сердце разбилось по-настоящему, что в нём образовалась маленькая, но явственная трещина. Но я несколько раз покашляла, и мы двинулись через дорогу, держась за руки. В то утро я расстроила учительницу. Она сказала, что я выгляжу особенно неряшливо, а я ответила: "Извините, но от нас ушла домработница". "А что твоя мама не может поднять зад с дивана?" пробормотала она. "Вообще-то нет". Довольно грубо отрезала я. "Почему это?" спросила учительница. "Она по складу характера не приспособлена к стирке белья", сказала я. После этого был урок шитья, и что-то с моими вышивальными стежками пошло не так. Учительница, которая и так на меня сердилась, заметила, что нет ничего удивительного в моих кривых стежках, учитывая всю безответственность моей мамы. "Какой совпадении", подумала я. Ведь мама в это утро находилась в королевской больнице Лестера. У неё произошёл выкидыш, и неизвестно, от кого она забеременела. Может, даже от мистера Дода. А сам мистер Дод сейчас в соседнем кабинете учил класс крошки Джека рисовать листья восковыми карандашами. Ближе к вечеру мама вернулась домой. Измученная, с синеватыми кругами под глазами, она держалась скованно. Да мы все держались скованно. Она лежала на кровати и стонала сквозь стиснутые зубы. Она не плакала, просто испускала стоны, будто беспомощное животное. И мы с сестрой поняли, что нам придётся потрудиться. Какой смысл в слезах? Никакого. Если, конечно, вы не готовы оглушительно рыдать на публике. А мы были не готовы. О'кей, нет никакого колокольчика, но есть и хорошая новость. Чтобы приободриться, мама купила щенка, мини-пуделя по кличке Медок. Медок отвлекла наши мысли от колокольчика. И делала всё то, что обычно делают щенки, то есть трепала игрушечного мишку и ластилась к Дебби. Мидок сыграла свою роль в нашей компании по достижению счастья, но положительный эффект от её появления продлился недолго, потому что вскоре щенок маме надоел, и она больше не считала его восхитительным. Во-первых, Мидок скулила и шумно ела, словно голодавшая крыса, а во-вторых, одна лапа у неё была вывихнута и периодически выскакивала из сустава, от чего маме становилось дурно. Но нам она нравилась, Мидок. Покладистая, дружелюбная и совсем не такая замкнутая, как другая, известная нам по Дилиха, Кейти. Вторая хорошая новость заключалась в том, что объявился Чарли и вёл себя крайне романтично. Мама спросила, почему его так долго не было, и Чарли объяснил, что у него такой напряг с деньгами, что он не мог позволить себе нанять штукатуров для двух домиков, отделкой которых он занимался. и потому, что укоторил сам каждый божий день от заката до рассвета. Мама пришла в ужас от того, что такая глупость не давала им соединиться, и навязала ему 300 фунтов, чтобы он немедленно кого-нибудь нанял. Позже я спросила маму, не женат ли Чарли случайно. Не то чтобы это имело для меня значение, просто такие вещи лучше знать. «Мужчины вроде не вовсегда женаты», — сказала мама. «И что, он так и не разведется?» — спросила я. Мама объяснила, что Чарли увяз в болоте семейной жизни. Он очень хотел бы развестись, но в 1969 году начал капитальный ремонт кухни, который ещё и наполовину не завершён. А потому Чарли не может оставить жену, пока не доведёт ремонт до конца. А что, миссис Бэйтс сама не может сделать ремонт, спросила я. После несчастного случая с дверью поезда, она не вполне в здравом уме, сказала мама, и вцепилась в него клешнями. «А не может Чарли просто покончить с этим и выбраться из болота?» — спросила я, имея в виду кухню. Мама напомнила мне, что Чарли и так уже занимается отделкой двух домиков, и у него нет и минуты свободного времени, но он делает все, что может. Мне так хотелось найти выход из этой запутанной ситуации, и недальновидность ее участников меня раздражала. «Но разве ты не можешь попросить отремонтировать кухню мистера Ломакса, кандидата от либеральной партии?» — спросила я. Сначала мама ничего не говорила, но потом всё же ответила. На самом деле, некоторое время назад я одолжила Чарли денег на ремонт, но он так занят. Однажды мама попросила меня пойти к дому Бэйцев и украдкой посмотреть, как продвигается ремонт кухни. Странная просьба, но я её исполнила. Улица Брачу дом 12, сказала мама. И не попадайся никому на глаза. Я поехала на велосипеде. К тому времени я уже научилась кататься без рук. Больше никто из девочек этого не умел. Поэтому я подчёркивала свою ловкость, складывая руки на груди. У этого жеста было ещё одно преимущество. Так казалось, будто у меня есть цель, а мне это всегда нравилось. Я приехала на улицу Брэдшоу и пару раз прокатилась мимо дома номер 12. Это был симпатичный одноэтажный домик с крылечком, превращённым в теплицу. Там теснились старые горшки с торчащей рассадой. Я обошла домик и заглянула в окно. Ну и кухня. Ни одного шкафчика, одни шлакоблоки, все в пятнах цемента. Тележка с чайником и коробка печенья. В углу я увидела наш старый бойлер. Узнала его по характерным признакам. В соседней комнате я увидела ее, жену Чарли. Коротко стрижная женщина улыбалась телевизору, а может и беседовала с ним. Ну, ты видела кухню? спросила мама, когда я вернулась домой. «Там работа не в проворот», — сказала я. «Обрисую ее», — попросила мама. «Мне нужны детали». «Зачем?» «Для мистера Ломакса», — сказала она. Разговаривая с Чарли о незаконченном ремонте кухни, мама начала терять терпение. «Я уже думаю заплатить кому-нибудь, чтобы они доделали ремонт», — сказала она, зондируя ситуацию. «Я думал, ты уже с этим разобралась». сказал Чарли. На следующий день мама велела мне надеть платье с листьями сирени. Они выглядели как сердечки, но это были листья. Хорошенько расчесать волосы и повязать мне дог бантик. "Куда и ты вы собрались такие нарядные?" спросила сестра. "Мы скоро вернёмся и привезём чопсуй. Присмотри за Джеком", сказала мама. И мы сели в машину и погнали. Мама сказала мне, что намеревается встретиться с миссис Бейтс лицом к лицу. И попросить их сжалиться над ней и Чарли, ведь они так любят друг друга. Сказав это, мама чуть-чуть всплакнула, и я от неё тоже заразилась. Вау, сказала я полной гордости. Я предложу ей денег, чтобы она от него отвязалась, добавила мама. Интересно, как она выглядит? По правде говоря, выглядела она хорошо. У неё было милое круглое лицо и счастливая улыбка. Хотя она была дома одна, так что улыбаться ей, кроме телевизора, было некому. Жуткая уродина, сказала я. А ты откуда знаешь? спросила мама. Я видела её в тот день, когда шпионила за кухней. Почему же ты ничего не сказала? Господи, воскликнула мама, взглянув на меня. Волосы короткие или длинные? Короткие. Хорошо, сказала мама. Она вела машину одной рукой, а второй поправляла свои собственные волосы. длинные. Мы припарковались за домиком, и там уже был мистер Ломакс, кандидат от Либеральной партии, в своём фургоне. Мама открыла окно, чтобы поговорить с ним. Пуделиха Мидок вырвалась из моих рук и поскакала по саду по росшему и бересам, время от времени останавливаясь, чтобы передними лапами потрепать бантик в кудряшках. Мама постучала в дверь, и миссис Бейтс после долгой паузы открыла. Мама начала без обеняков Можно зайти, миссис Бэйтс. Мне нужно с вами поговорить. Мы вошли и нас проводили в гостиную. Проходите через вестибюль, сказала миссис Бэйтс. При этом слове вестибюль мама моргнула, и мы все сели. Миссис Бэйтс сразу же понравилась Мидок, и она ей тоже. И хотя я уверена, что миссис Бэйтс понимала, что этот визит ничего хорошего ей не сулит, Она погладила мидока и даже дала ей кусочек рулета с инжиром, лежавшего на тарелке в форме цветка. Миссис Бейтс подробно рассказала нам всё-всё о полосатой кошке по кличке Хильда, которая жила у неё 7 лет. Поначалу дело шло хорошо, но последние 5 лет Хильда не обращала на неё никакого внимания, пожаловалась миссис Бейтс, а потом ушла жить к мужчине на другом конце улицы. Мне стало интересно, Не возникло ли у мамы сомнений насчёт цели своего визита после этой истории? Собаки более компанейные, сказала миссис Бэйтс. Компанейные? спросила мама. Разве есть такое слово? Думаю, да. Оно означает, что они любят компанию, сказала миссис Бэйтс. О, да, понятно. И в самом деле, сказала мама. Анна предложила миссис Бейтс сигареты. Та взяла одну, и мама щёлкнула зажигалкой в её сторону. Когда миссис Бейтс наклонила голову, чтобы прикурить, мама сказала: "Мы с Чарли хотим жить вместе, он хочет вас оставить". Миссис Бейтс, похоже, не удивилась. И мама рассказала, что случайно вышла замуж за гомосексуала, и что хотя она всецело уважает людей любого типа, в том числе гомосексуалов. Она не могла оставаться за ним замужем, когда он влюбился в инженера фирмы Voguel из HB de la Zouche. Тут миссис Бейтс нахмурилась, а Мидокс глотнула. Дальше мама сказала, что, оставшись с тремя детьми, она погрузилась в пучину отчаяния и чрезмерно увлеклась виски, а также таблетками до того, что не знала какой день. А потом она встретила Чарли и влюбилась в него. И жизнь изменилась, и теперь она пьёт виски только в те дни, когда не видит его. Ну, не так много. А как насчёт таблеток? спросила практичная миссис Бэйтс. Я каждый день снижаю дозу, сказала мама, взглянув на меня. Я знала, что это правда, потому что вместе с ней ходила к доктору Кауфману и подслушала их разговор. Я не хочу причинять вам зла. Чарли не хочет причинять вам зла. Меньше всего на свете мы этого хотим. Но мы на самом деле влюблены друг в друга, сказала мама своим милым голосом. Тут в дверь позвонили, и миссис Бэйтс пошла открывать. "Ну, как тебе?" прошептала мама. Но миссис Бэйтс вернулась прежде, чем я смогла успокоить маму словами всё отлично. А ответила бы я именно так. "Так что вы говорили?" сказала миссис Бэйтс, плюхаясь обратно в кресло. Она потрепала себя по коленям, приглашая мидок. Мама тут же ухватилась за нить своего повествования. Чарли объяснил мне, в каком состоянии находится кухня и сказал, что он считает себя обязанным привести её в порядок, прежде чем покинет вас. Да. Он там всё порушил несколько лет назад и не отремонтировал, как обещал, сказала миссис Бейтс и ткнула пальцем в разномастные дверные створки на петлях, словно тут был салон Дикого Запада. Ну да. Я предполагаю, вы знаете, что я в состоянии помочь оплатить расходы по ремонту. С этой целью я привела с собой мастера, сказала мама, словно героиня собственной пьесы. Мистер Ломакс сейчас слушает радио 2 в фургоне возле вашего дома. Он с удовольствием зайдёт и оценит объём работ, необходимых для устройства новёнькой кухни. Тут мама сделала паузу, дабы прощупать, на какую почву пали семена. Я подумала, что она, наверное, слегка перестаралась. То есть вы хотите откупиться от меня, сказала миссис Бэц, накручивая на указательный палец кудряшки пуделя. Миссис Бэц, Лилиан, будьте, пожалуйста, реалисткой. Вы знаете, что когда-нибудь Чарли вас бросит, если не сейчас, ради меня, то ради какой-нибудь другой женщины. Будьте же умничкой и сделайте ремонт в кухне. Мне очень не понравилось выражение будьте же умничкой. Совсем оно было не к месту. Но мама старалась как могла, и её не учили произносить подобные фразы. И избавить вас от угрызений совести за то, что вы загробастили, сказала миссис Бэц, поглаживая Мидок. Это жизнь, Лилиан. Что-то находишь, что-то теряешь, а что-то просто загробастываешь, сказала мама. «Так что давайте пригласим мастера, и вы что-то на этом выиграете, блин!» «Ну, хорошо», — сказала миссис Бейтс, и меня попросили пригласить мистера Ломакса. Мистер Ломакс вошел, поздоровался с миссис Бейтс и занялся замерами на кухне. Пока он работал, я играла в солитер с зелеными шариками на гладкой деревянной доске, а мама тревожилась и то брала в руки Лестер Меркьюри, то клала газету обратно. Миссис Бейтс сидела ритмично поглаживая пуделя, которая заснула с открытой пастью. Скорее мистер Ломак снова появился в гостиной, и атмосфера изменилась. Он заставил миссис Бейтс перелистывать увесистые проспекты, выбирая отделку под сосну и дверные ручки. Сказал, что сделает новые шкафчики в своей мастерской и установит их с кучей современных прибамбасов в следующую среду. В следующую среду! Миссис Бейтс, похоже, это обрадовало. И если всё будет хорошо, он закончит всю работу за один день. Некоторые дальнейшие описания мистера Ломокса вызвали у миссис Бейтс вспышки истинного восторга. Например, вращающаяся подставка для сковородок или полка для специй на все буквы алфавита или каскадная стеклянная раздвижная дверь. Миссис Бейтс то и дело прикрывала рот рукой, чтобы скрыть улыбку, но всё читалось по её глазам. Затем мистер Ломакс откланился, и тут же лицо миссис Бейтс снова приняло безжизненное выражение. "Но ну, мы тогда тоже пойдём", сказала мама. "Вас всё устраивает?" "Да, всё хорошо", сказала миссис Бейтс, не глядя на нас. Она приласкала Мидок, поцеловала её в нос, а потом протянула её маме. "Почему бы вам не оставить её себе?" спросила мама. "Щеночка?" "Воскликнула миссис Бэц. Но разве дети не будут по нему скучать? У них есть Дебби", сказала мама. "И видно, что вы очень понравились, мидок. По дороге домой мы заехали в китайский ресторан. Знаешь, что меня поразило?" спросила мама. "Что?" сказала я. "Она же старуха", сказала мама. Она улыбнулась этой приятной мысли. И принялась постукивать по рулю в такт воображаемой мелодии. Мамина идея встретиться с миссис Бэйдс лицом к лицу оказалась удачной, и было приятно видеть её счастливой после потери колокольчика. Весь этот проект оказался продуманным и имел ясную цель. И никогда ещё я не видела маму такой довольной. Всё хорошо, что хорошо кончается, сказала мама, имея в виду, что ей удалось и ремонт на кухне миссис Бэйдс организовать, и от медока избавиться. Отлично, мама, сказала я. Ты гений. Спасибо, Лизи. А что, папа гомосексуал? спросила я, пока мы ждали наш заказ на вынос в китайском ресторане. Все они такие, стоит отвернуться, сказала мама. В этом ты и вызов. Остальные чрезвычайно нам обрадовались. Сестра Крошка, Джеки и Деби стояли на крыльце. А я увидела, до да чего же это грустно возвращаться домой на крыльце, которого стоят дети и скорбно глядят на дорогу. Я их сразу возненавидела и поклялась больше никогда вот так не стоять на крылечке.